Нереус вертит в руках листок плотной розовой бумаги, неровно оборванный по краю, зато украшенный самой настоящей круглой печатью. Полицейской или нет, без лупы не разберёшь. Ну, вроде бы. Ай, ну да. Дашло. Лупу можно не искать. Нереус достаёт из кармана телефон, по памяти набирает номер, которого нет ни в одном из списков. Чёрт его знает, почему.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 Зачем нам с тобой сейчас красное? Сама подумай. И если уж всё равно, зашла в магазин, купи мне жвачку, лучше апельсиновую. Ну, в общем, всё равно. Плакал мой миллион, вздыхает Арина. Вечно ты находишь, на что потратить моё наследство. Ладно, что с тобой делать? Куплю. Люблю тебя бесконечно, говорит Стефан, да так проникновенно, что Арина берёт с полки целых две упаковки жевательной резинки, апельсиновую, как он просил. и арбузно. Просто потому, что у неё красивая упаковка. Зелёная с красным, а на красной мы как раз решили не ставить. Значит, всё сходится. Или наоборот. Ай, да какая разница? Всё равно вряд ли этот гостинец достанется Стефану. Он не великий любитель дружеских встреч, ни во сне, ни наяву. Арина складывает в холщёвую кошёлку покупки: половинку чёрного хлеба, Четыре банана, коробку овсяных хлопьев, литровый пакет молока, пластиковый лоток с пророщенным овсом для кошки стоят каких-то непомерных денег. Но Сигрюн любит молодую траву, так что не жалко. Пусть грызёт. Арина выходит из супермаркета, пухлая, уютная женщина средних лет с немного беспомощными, как у всех безруких людей, глазами.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 Семён Аркадьевич молча мотает головой, потом закрывает лицо руками, издаёт тяжёлый протяжный стон, который по его замыслу соответствует повелительному наклонению нецензурного синонима глагола отстань, но звучит гораздо убедительней. Стефанов, короче, мы этим не пройдём. Знаю, что хреново, говорит он. Но без тебя, ребята, не справится, а замены тебе пока нет.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 Но всё равно неизменно приходил на помощь. Ты крут. Да не то, чтобы, почти беззвучно говорит Семён Аркадьевич. Просто я очень любил эти сны. Кроме них у меня, считай, ничего стоящего в жизни и не было. Понимаю, отвечает Стефан. Но мало ли, как оно складывалось раньше. Всё только начинается, считает и сейчас птенец, которому предстоит вылупиться из яйца. Правда,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 На тумбочке в изголовье пыламенит оставленный гостем апельсин. Есть его Семёну Аркадьевичу, конечно, нельзя, но взять в руки, смотреть, нюхать, гладить пористую оранжевую кожуру всё-таки можно. Ну, хоть так. Семён Аркадьевич закрывает глаза, думает: "Пойду туда прямо сейчас. Лучше ждать, чем опаздывать. Возьми меня, Эйтери, мой свет золотой".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 И всё остальное, включая коллег по работе тоже. Хотя коллекционирование народных примет и прочих бабкиных сказок до добра не доведёт. Он одно время даже с чёрными кошками эксперименты ставил, в смысле, постоянно вынуждал бедняк перебегать ему дорогу, а потом тщательно отслеживал движение нитей своей судьбы, пытаясь найти в их колебаниях хотя бы смутное предвестие обещанной беды. Вроде бы не приуспел, но исследовательского энтузиазма вы пока не утратил. У меня подружка в Туапсе живёт. Горит Таня. Это на побережье Чёрного моря. Ладно, неважно. Факт, что к ним в город внезапно пришла саранча. Говорят, мураканская. Не понимаю, как это может быть, тем не менее, шла, шла и пришла. Жрёт всё подряд, включая автомобильные шины и рекламные растяжки. Население замерло в предобколиптическом восторге. Это ты к чему? хмурится Стефан. Ни к чему, вздыхает Таня. Просто по ассоциации вспомнила. Извини, шеф.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 Закончив разговор, Нерюс поднимается в свой кабинет, ложится на диван, очень узкий и жёсткий. Самому удивительно, как удаётся на нём заснуть. Однако факт остаётся фактом. Не просто удаётся, а спится гораздо лучше и крепче, чем где бы то ни было. Хотя, если подумать, всё самое страшное, что довелось пережить, случалось с ним именно здесь. Удивительно всё-таки устроен человек.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 Потом добавляют третье, условно говоря, подозреваемого или пострадавшего и вперёд. С этим навыком уже можно начинать работать. С опытом приходит умение объединять в своём сознании несколько десятков сведений. У больших мастеров счёт идёт на сотни. Но в нашем городе живёт полмиллиона человек. Это всё-таки слишком много. За всеми спящими одновременно не уследишь. Значит, этим тварям всегда будет где спрятаться и чем там поживиться.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 Как ты думаешь, долго ли они проживут в рось? Вижу, ты знаешь ответ. И можешь представить, как легко будет хищникам справиться с теми из двоих, кто кажется им лакомым куском, самой сладкой едой, венцом насыщения. А человеческими телами они не интересуются. Грубая, тяжёлая пища можно отбросить в сторону. Ладно, пока живи. Другое дело, что жить всё равно не получится. Человеческое существо состоит из двух половинок: явной и тайной. Одна без другой не просто беспомощна, а невозможно. А почему, как ты думаешь, вокруг так много живых мертвецов, вполне довольных собой? Им даже шанса плакать своё утро, а то не светят. Некому, нечем её осознать. Вот что меня по-настоящему пугает, говорит Стефан.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 о познав в городской толпе по тайным боевым шрамам, конечно, невидимым, как иначе. Не саблями же они там сражаются. Ну ты даёшь. Всё-таки совершенно невыносимо, что я не могу им помочь, говорит Стефан, отставляя в сторону бокал с нагревшимся на солнце пивом, о котором сегодня ему даже думать тошно. Не то, что пить. Только и остаётся ждать. И слушай, вот эта свежая идея молиться. Понять бы ещё кому?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 Тощий рыжий подросток, действительно золотой от загара, смеётся от радости и повисает у неё на шее, вернее, у него. В этом сне Эфира выглядит примерно как терминатор в кино, только ещё крупнее и выше, примерно на полторы головы. Но Эйтери, этим не пройдёшь. Фира вечно выглядит во сне как чёрт знает что. Он давно привык к её причудам. Как же хорошо, что ты тут, Фирка, наконец говорит Эйтери. Я тебя обожаю, ты знаешь?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 Чёрный лис с изумрудно-зелёными глазами подходит, ложится рядом, кладёт голову ему на колено, а лапу на ферину ладонь, огромную, как лопата, закрывает глаза от наслаждения. Ещё никогда, даже дома с женой и дочкой, ему не было так хорошо. Наверное, дело в том, что во сне сердце вырастает до невиданных размеров. Наеву такое огромное просто не втиснется в тело, и в нём помещается гораздо больше любви. Ого, все уже в сборе, говорит Арина. Не хватает только корзинки для пикника. В отличие от прочих, она выглядит примерно так же, как на его. Милая, пухлая женщина с растрёпанными каштановыми волосами. То есть на первый взгляд милая, а но второе, неподготовленный сторонний наблюдатель мог бы, пожалуй, обделоться, заглянув в её чёрные, ни белков, ни зрачков, ни радужной оболочки, одна только сияющая тьма глаза. смотрел бы в них и смотрел, думая Тейтери. Нет для него ничего притягательней этой бездонной тьмы. Интересно, если бы мне повезло встретить эту женщину наеву, спрашивает он себя. Я бы понял, что жизнь рядом с ней слаще самых глубоких снов, или прошёл бы мимо, не обернувшись. Скорее второе. Наеву я обычно веду себя как болван. А всё-таки, что бы случилось, если Ответа на этот вопрос нет ни у него самого. Зниво вообще в природе. Дела о сослагательном наклонении закрывают, не рассмотрев. Посиди с нами, Аринка, просит Эйтери. Время пока ещё есть. Арина молча кивает и опускается в золотую густую траву, которая от её прикосновения мгновенно темнеет, сохнет, становится хрупкой и ломкой, а потом рассыпается пеплом. Не то чтобы Арина этого хотела, но ничего не поделаешь, в этом сне она такова.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 Небо исчезает, и сразу становится ясно, что битва будет нелёгкой. Хищники, привлечённые запахом человеческого сна, к да ещё такого сладкого, наполненного любовью, редко решаются начать с неба. Как правило, они подкрадываются тайком, действуют из-под воль. Неопытный снавидец поначалу и не заметит, как понемногу оскудевает пейзаж, исчезают собеседники, замирает движение, приближается линия горизонта, а если и заметит,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 утешением алчности, а пофиозом их страшных пиров. Ну и веселье сейчас начнётся. Теперь только держись. Я вас никому не отдам, думает Эйтери, а больше ни о чём не успевает подумать, потому что золотое пламя, плясавшее у него под кожей, рвётся на волю, чтобы стать огромным, до самого исчезающего неба костром. Техника очень простая.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 А другие напротив, приходят в такую ярость, что становятся способны взглядом испепелить мир. А уж пару-тройку узорвавшихся хищников вообще не о чем говорить. Каждому из них, говорит Стефан, в своё время приснилось, что он успел на пасть первым, потому что пришедший по его душу хищник на самом деле добыча, потому что сейчас должен раздаться демонический охот, но я просто не умею. Он это ест.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 Просто несколько не в том виде, в каком мы готовы её принять. всякий хищник может быть съеден тем, кто сочтёт его пищей и сумеет эту пищу взять. Хищный чёрный лис Нер интересустом ростом почти до неба, кончик его хвоста опалён светом звёзд. У хищного чёрного лиса Нер интересуса девять голов.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 такой сладкий, что любая добыча сама придёт в её пасть, такой громкий, что даже на другом краю земли не спрячешься, такой весёлый, что жертва не испугается, и это только к лучшему. Все знают, что от страха портится вкус еды. Арина ничего особенного не делает. Ни рычит, ни поёт, ни пляшет. Она ни за кем не гонится. Это ей ни к чему. Арина поднимается с выжженной мёртвой травы, стоит, опираясь на старую крестьянскую, от деда унаследованную косу с зазубренным лезвием, давно изъеденным ржой, смотрит в небо, улыбается. Я вас вижу. Теперь не уйдёте. А ну, все сюда. Каждый, на кого упал её взгляд, неизбежно становится тенью, утопающей в темноте её глаз. Арина очень довольна. Её старая вечная тьма прирастает новой, свежей, пахнущей жизнью тьмой.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 И в эфире любовь одного единственного мгновения её жизни говорит: "Прости, моя радость, увлёкся, но у меня есть оправдание. Надо было хорошенько поесть на дорогу. Мне предстоит долгий путь". И тогда Арина думает: "Не знаю, куда ты собрался, но я тебя провожу". "И я с вами". Фир горит так, что наяву земля подорожала, а здесь просто с неба начинают сыпаться какие-то белые хлопья, скорее потолочная штукатурка, чем снег.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 Сегодня третий день на работе. Не удивительно, что так взволнована. При ней ещё никто не умирал. Он стал похож на подростка, говорит Алиса. А ведь ему было за 70 или больше. Я сейчас не помню. Ну, совсем старенький, это точно. Бывает, спокойно отвечает ей опытная коллега. Смерть часто до неузнаваемости меняет людей. Даже не верится, говорит Таня.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 Ещё чего? читал Владимир Авор